Невдалеке виднелись горы, пугающие крутизной. В лесных падях, напоенных журчанием ручьев, царил полумрак. Было жарко и душно. Матросы стягивали форминки, потом потянули себя и пропотелые тельняшки, шли за пехотой обнаженные, несли в руках винтовки. Возле хомутовки всех остановили. Вон как тихо, сказал Арцишевский. «Наверняка тут засада». «Лучше отвернуть с дороги. На худой конец в лесах есть еще две деревеньки, ближние и дальние. Там и займем новую позицию, чтобы переждать это окаянное время». Архип снова собрал в кружок своих матросов. «Нет у меня веры в эти деревеньки. Кто тут разберет, ближняя она или дальняя?» Кого из офицеров не спросишь, никто не знает ничего и знать не хочет. А ведь где-то за нами еще сражается отряд капитана Полубодка. Матросы так устали, что попадали на траву. «Давай, Архип, ложись и ты, дождемся Полубодка!» Арцишевский увел свой отряд в лес. Матросы залегли возле дороги и дождались отступавший отряд Полубодка. «Вы чего валяетесь?» «Вас ждем!» — поднялись с земли матросы. «А где же отряд полковника Арцишевского?» «Вон туда пошел!» — махнул рукой Макаренко. «А что там?» — спросил его капитан. «Да откуда я знаю?» «Если вы сами не знаете!» «Сказывали, что за лесом еще две деревни. Мы устали и легли. Все!» Полубодка долго разглядывал какой-то клочок бумаги, на котором химическим карандашом были накорябаны от руки течение рек и дороги Сахалина, а Макаренко отошел к матросам. У него такая шпаргалка, что заведет нас на Кудыкало, где Баба Яга горе мыкала. Тоже мне, господа офицеры? Полуботка махнул рукой, показывая вдаль дороги. Вперед! Во славу Отечества! На ночь укрылись в лесной чаще. Костров не разводили, слышали неясный шум с дороги, но не придали ему значения. Утром миновали хомутовку, а крестьяне сказали им. — Вы соображение-то имейте, ежели на Владимира вкупу держите, — прям к японцам и попадетесь. Полубодка совал Макарин к свою шпаргалку. — Ты грамотный? — Так куда делся отряд полковника? — Говорил, что есть две деревни, мол, одна ближняя, а... «Другая дальняя. А где они, я не знаю. У вас-то что нарисовано?» «Да у меня точка стоит. Деревня Луговая». «Так я не здешний», — отвечал Макаренко. «Что вы прицепились ко мне по географии Сахалина?» «Со школы я слышал, что есть такой, но никогда не мечтал о Сахалине». В чищу густого леса полубодка скомандовал. «Стой! Составить все оружие в козлы!» Солдаты, матросы и дружинники исполнили его приказ, и тогда капитан Полубодка после короткого совещания с офицерами объявил, что отряд окружен, а спасения нет. Конечно, в воле каждого поступать, как он хочет, но мой совет — лучше сдаться на милость победителя. Макаренко выдернул свою винтовку из козел. Вот ты сам издавайся! — крикнул он. Вслед за матросами похватали винтовки и другие. Полубодка сел на землю и стал воююще противно плакать. — Да не предатель же я! — всхлипывал он. — Я ведь только добра вам хочу! Куда нам идти? Где спасаться? — Веди прямо в бой! — отвечали ему солдаты. Но капитан Полубодка, ссылаясь на боль в ногах, Отказал подчиненным. Пока они там припирались, японцы стали окружать отряд. Полубодка кричал: Куда вы все разбежались? Стойте! Не хотите меня слушать, вам же хуже будет. Тяжело дыша, от усилий, матросы подымались на вершину сопки, задержавшись на ее лесистом склоне. Издали они видели, что японцы, не спеша, подошли. Капитану полуботка, который показывал им свою шпаргалку. Японские офицеры стали сравнивать ее со своими картами, затем они смеялись. Вся эта сцена произвела на матросов ужасное впечатление. Архип Макаренко прицелился в полуботка, потом опустил винтовку. Патрона жаль. Пошли, братва! А куда? «Пошли в лес. Там спросим. У кого спросим? У медведя, что ли? Да уж, куда-нибудь выберемся». На пятый день пути, оборванные и голодные, они случайно встретили отряд капитана Таирова, тащившегося в сторону бухты Маука от самого села Петропавловского. Таиров не обрадовался матросам, только спросил, где мичман Максаков ушел в Корсаковск и не вернулся. «Знаем мы эти фокусы. Он сейчас с японцами шампанское распивает, а вы, как дураки, по лесам шляетесь». Эти подозрения вывели Маканенко из себя. «Не только мы шляемся», ответил он Таирову. «Вы шлялись, Арцишевский шляется, а полубудка дошлялся до того, что в штаны наклал. Теперь его самураи от дерьма отмывают. Ты... «Не хами мне!» — возмутился Таиров. «А что вы мне сделаете?» «Шлепну на повал, и дело с концом». «Да шлепай! Не ты так, японцы шлепнут». Обстановка в отряде Таирова была неважная, и Макаренко сразу заметил, что солдаты не доверяют дружинникам, а дружинники сторонятся солдат. Однако именно катаржане и поселенцы пригласили матросов к своим кострам. Предложили им каши с мясом. Матросы присыпали кашу своей солью. Соль наша, а каша ваша. Крупные чистые звезды всходили над Сахалином. Еще ничего не было решено в судьбе этих людей, но каждый, засыпая, думал, что смерть ходит на цыпочках где-то рядом. «Корсаковск на проводе!» – доложили Ляпишеву. «Слава Богу!» – обрадовался губернатор, беря трубку телефона. «Это вы, Барон Зальца?» Телефон. Донес до него едкий смешок Кабаяси. «Добрый день, дорогой Михаил Николаевич!» «Теперь в Корсаковске окружным начальником буду я. И к вам в Александровск скоро приедет управлять делами Такаси Кумеда, ныне майор славной армии великого японского императора Муцухита. Только теперь Ляпишев понял, что Южный Сахалин во власти японцев, и генерал-лейтенант юстиции кричал в трубку. «Мы не признаем власти вашего императора на русской земле!» Я как юрист заявляю, что Япония не имела никаких прав для нападения. Ваши операции против русского Сахалина – это неправомочное действие. Его нельзя оправдать никакими положениями военного права, где сильный побеждает слабейшего. Вы, японцы, навязали жителям Сахалина войну именно в тот момент, когда Токио само выразило желание к миру, а Россия уже дала согласие на ведение мирных переговоров в американском портсмуте. Русский народ этого преступления не забудет. Он не забудет и никогда не простит. Провод оборван, — доложили Ляпишеву. В трубке телефона давно царила противная тишина. Губернатор приводил свои доводы в пустоту. Сахалин перелистывал страницы своей новой истории, страницы гордости и позора.